двойная, тройная, четверная интрига, характерной исключительно для меня, то крайне редко случается, чтобы она хоть сколько-нибудь напоминала играемую пьесу. В результате для меня становится просто пыткой то, что для других развлечение. Если пьеса представляет собой вольную фантазию, как только мое знакомство с персонажами состоялось, Они перестают принадлежать автору, а не мои. Уже в первом антракте я их забираю себе, присваиваю. Вместо неизвестности, которую мне предстоит познать в остальных четырех действиях, я ввожу их в четыре акта моей собственной композиции. Подобно тому, как из сна моего я делаю реальность, точно так эта реальность превращается в мой сон. Ничем не рискуя, готов поспорить, что также он поступает и с живыми людьми, впитывая в себя самую суть их, импровизируя по их поводу, переписывая на свой лад историю, испытывая их возможности, становясь одновременно и вампиром, и демиургом, если не покидать пределов мира фантастики. Предваряющий рассказ беседы, необходимый Александру также в качестве орудия писательской свободы в противовес жесткой конструкции романа или драмы. В отношении к последним я, естественно, испытал влияние требований века, в котором осуществляется мой сюжет. Места, люди, события навязаны мне неумолимой точностью топографии, генеалогии и дат. Надо, чтобы язык, костюм, даже походка моих персонажей точности бы соответствовали существующим представлениям об эпохе, которую пытаюсь я описать. Посреди всех этих изысканий затерялось мое «я». Я превращаюсь в некое соединение фруассара, монстреле, шастелена, коммина, солькставанна, монлюка, стуаля, Таллимана де Рео и Сен-Симона. Мое талантливое вытесняет мое индивидуальное. Образованность занимает место воодушевления. Я перестаю быть актером в огромном романе моей собственной жизни, в обширной драме моих собственных ощущений. Я становлюсь хроникером, летописцем, историком. Я сообщаю моим современникам о событиях из севших лет – том, какое впечатление произвели эти события на персонажей, существовавших реально или явившихся плодом моей фантазии. Можно добавить, что в этом случае стиль должен состоять исключительно на службе у персонажей, в то время как в путевых очерках и в рассказах он служит лишь нуждам автора. Именно поэтому в рассказах от первого лица – Александр в большей степени чем в драматургии и в романах проявляет себя как писатель, то есть человек работающий над языком. Но не забота об эстетике более всего занимает александра, когда он пишет от первого лица. а властная потребность выйти из теней. Я познакомил моего читателя с героем существовавшим тысячу лет назад а сам я оставался ему неизвестен. Я заставлял его по прихоти моей любить или ненавидеть персонажей, которым мне нравилось сообщать ему эти чувства любви или ненависти, а сам я оставался ему безразличен. Так вот, в этом есть что-то печальное и несправедливое, с чем я хочу сразиться. Хочу попытаться стать для читателя чем-то большим, чем просто рассказчик, образ которого... Всяк видит по-своему, в зеркале собственной фантазии. Мне хотелось бы стать живым существом, осязаемым, причастным к жизни, которой я отдаю свои дни кем-то вроде друга, столь близкого каждому, что ни в хижине, ни во дворце, куда бы он ни вошел, не было бы нужды его представлять, кому бы то ни было, потому что с первого взгляда его узнают все». Так, мне кажется, и весь бы не умер. Лишь могиле я достался бы мертвым, но книги сохранили бы меня живым. Через сто, через двести, через тысячу лет...